Глава восемнадцатая. Свет и слава. Он был под землёй. Макс не сомневался в этом. Но он всё ещё дышал, будто находился в пузыре, который охранял его. «Продержись, милый. Помощь на подходе». Уловил он далёкий голос, который пробивался сквозь толщу. «Слишком далёкий. Изабель». Мысль о ней заставила Макса встрепенуться и поскорее прийти в себя, Но сориентироваться в темноте и тесноте не получалось. Сердце забилось чаще, а дышать стало не так легко, как в начале. Его закопали? Возможно, Изабель каким-то чудом защитила его, словно древнегреческая царевна, спасающая своего возлюбленного героя. Обычно в этих легендах финал был печальным. Чаще всего спасительница погибала. Или её бросали. Нет. он бы ни за что не бросил Изабель. Но он не смог и удержать её. «Проклятье, думай о спасении, Макс!» мысленно прорычал он сам себе. Руки сжимались в кулаки и разжимались, пока он пытался выровнять дыхание. Потом ощупал свой кокон. Макс вспомнил вспышку боли на запястье, которого перед уходом коснулась Изабель. Дотронулся до него, вновь ощутив неприятное покалывание. Он не сомневался, что ещё жив только благодаря Изе. Но он больше не слышал её голоса, предоставленный самому себе. Изабель верила, что он продержится, что он сможет выкрутиться. Не так ли? Макс шевельнулся, но словно находился в воде. Он никак не мог найти твёрдую опору. И всё же его не покидало чувство, что он скорее под землёй. Стойкий сыроватый запах почвы, смешанный с влагой, прокрался в лёгкие. «Петрикор», — вспомнил Макс. «Запах земли после дождя». Насколько он помнил, Петра на греческом означало «камень». Ихор — это была жидкая субстанция, что текла в жилах богов. Кровь богов. Что-то знакомое мелькнуло на задворках сознания. Изабель говорила, что она Суккуб, она была дочерью богов. А что же он? Неудачник, не сумевший поднять камень. Камень и кровь. Подумай, Макс. Возможно ли, что Изабель передала ему частицу своей крови для защиты? Не эта ли оболочка сейчас защищает его? Но он не мог просто лежать тут в ожидании помощи. Знак Велеса, сила, запечатанная в нём. Кровь богов. Будто всё было у него перед носом, а он отказывался принимать дары. Однако эти дары могли обернуться чем-то страшным. Корж снял с него одну печать, а значит, внутри него всё же блуждала сила. И он мог склонить чашу весов в этой игре на свою сторону. Макс со злостью сжал руку со знаком Велеса в кулак, мыслями устремляясь к единственной, ради которой он был готов на всё. К серой мышке с обольстительной улыбкой. В груди разливалось тепло, наполняя Макса решимостью. Символ, выжженный на ладони, будто откликнулся, нагреваясь. На мгновение Макса охватил страх. Если он снова будет сгорать изнутри, никто не придёт ему на помощь. Но его уже похоронили, не так ли? Разве не настало время чрезвычайных мер? Что же заставляло его рисковать раз за разом на самом-то деле? Макс собрал воедино всю волю, все свои чувства к Изабель. Ее лицо застыло перед его внутренним взором. Со всей силы, на какую он был способен, Макс ударил по кокону, погружая кулак в упругую субстанцию. И ничего не произошло. Он попробовал еще раз, бил снова и снова, и все без толку, бессмысленно. Он думал, что его любовь к Изи сможет вытащить его и спасти ее, но достаточно ли этого? Или прежде ему стоило разобраться в самом себе. Вернуться мыслями к тому, о чём хотелось забыть, к тому, от чего изнывало сердце. В его душе была огромная дыра, которую он хотел заполнить любовью, дыра, которую проделала в его сердце собственная мать. Моника Лемузин, прежде Светлана Ларчевская, актриса, которой не было никакого дела до сына. Его мать купалась в свете софитов, в ослепляющих лучах славы, но стоило её красивому лицу обратиться к нему, как оно искажалось злостью. Моника ненавидела его. И Макс не понимал, почему. Он тянулся к ней, как может тянуться ребёнок к той, кто подарила ему жизнь. Как тянется к солнцу росток, чтобы окрепнуть и стать взрослым растением. Она ненавидела его. «Почему? Почему? Почему?» Макс не знал этого. Боль прострелила его сердце насквозь, а следом пронеслась по левой руке, вылетая с ладони. Он уловил импульс, похожий на искру света. Земля вдруг всколыхнулась по обе стороны, а в руку ударила молния. Макс предельно чётко увидел всё, что произошло, будто смотрел со стороны. В ладони... уютно устроилась серебряная рукоять, от которой исходило зазубренное светящееся лезвие. Макс крепче вцепился в него, распарывая кокон и саму землю, прорываясь на поверхность. Воздух. Макс смог вздохнуть полной грудью. В руке до сих пор был зажат сияющий, как молния, меч. Чудеса да и только. Возможно, эта сила не так уж и плоха. «Так-так-так, кто тут у нас, Топси?» — проскрежетал голос. После кромешной темноты и яркого света, что шёл от меча, Макс не сразу смог разобрать, кто находится перед ним. А потом всё же разглядел белое облако тумана, из которого тянулся длинный и тонкий, похожий на клюв цапли нос. Под ногами Макса мелькало какое-то существо, похожее на маленький чёрный бочонок. Оно обнюхивало его ботинок, и Макс, наконец, разглядел очень упитанного мопса. «Чуешь человечину, топси-мопси?» Снова этот царапающий голос, пробивающийся сквозь туман. Следом из молочно-белого облака выступил и обладатель этого голоса. Карлик с длинными заострёнными ушами, лысой макушкой и этим птичьим носом. Голова у него была большой несоразмерно с его щуплым тельцем. Он опирался на деревянный посох, завитый на конце, как просячий хвостик. На ветке прорастал один единственный листик. Макс отпрянул на шаг, и Мопс неприятно рыкнул. А может, хрюкнул. «Неужели он осознанный человек, Топси?» Снова обратился к Мопсу карлик. «Я чую его боль». «Бедный, недолюбленный мальчик. Дефицит внимания в детстве, и вот что мы имеем. Он совершенно заблудился и пропал». Нос карлика, загнутый к низу, вдруг зашевелился, выпрямился, потянулся к Максу. Тот выставил перед собой меч, подумывая, не отрубить ли этому любопытному его нос. Теперь мопс определенно рычал и прыгал возле ног своего хозяина. Мазарту следовало бы поучиться у этого мопса прыткости. Сейчас Макс не отказался бы от назойливых указаний летучей мыши. «Не злись, Топси. Нам достался буйный экземпляр. Мы его быстро усмирим. Не переживай, дружище». Карлик снова повёл носом, и Макс понял, что тот слеповат. Его глаза были подёрнуты молочной, под стать туману пеленой. «Кто ты такой?» выкрикнул Макс. Карлик ничего не ответил и поднял посох. Веточка на его конце стала удлиняться, превращаясь в длинную плётку. Что это он надумал? Макс крепче сжал рукоять меча двумя руками, вкладывая в него всю свою боль. И действительно, меч полыхнул, озаряя всё кругом. Похоже, карлик наконец увидел его. «Да неужто ли передо мной легендарный Клифф Солаж? Ты где отрыл меч, мальчик?» Карлик поднял голову, устремляя на Макса туманные глаза. «Кто ты такой?» — произнёс Макс, отчеканивая слова. «Ты вообще должен был в земле спокойно лежать и дожидаться, когда я приду и заберу твои воспоминания». Чего выбрался наружу? Вот жук неугомонный. «Отвечай мне, кто ты? Или узнаешь, что это за меч?» Сказал Макс, не собираясь отступать. Карлик заводил у него перед глазами посохом, шевелящейся веточкой, приговаривая. «Спи, засыпай, баю-бай, баю-бай». «Я больше повторять не буду». «Хорошо, хорошо», — сказал карлик, опуская посох. Очевидно, его план по усыплению Макса провалился. «Должно быть, вышло недоразумение. Меня отправили за сбором воспоминаний, но тут и собирать не у кого. Барон будет недоволен. Только ты, мальчик, и то не очень-то спящий, а весьма осознанный. Если бы мне доплачивали за осознанных, я бы еще подумал, а так... Позвольте представиться. Профессор, точнее, уже бывший профессор тайного факультета, увы, а может и к счастью, Сигизмунд Фэй, чистокровный эльф по происхождению, вынужденный побираться крохами энергии. Но это долгая и довольно нудная история, которую я уже не одно столетие описываю в своем трактате «Учение света. Скитание тьмы». если будет желание почитать на досуге?» Эльф переспросил Макс. «Всё понимаю. Свободного времени у нынешней молодёжи совсем нет. Чтение нынче не в почёте. А что, я разве не похож на эльфа? Обижаете, молодой человек. Вам показать выписку из моей родословной?» И он полез в карман своего миниатюрного жилета. «Кажется, я обронил её где-то в Вене». «Да не нужны мне никакие выписки», — вздохнул Макс, осматриваясь. «Ему бы и забыли сперва найти». «Вы не знаете, где проходят игры. Я должен нагнать свою команду». Эльф отвлёкся от родословной и снова посмотрел на Макса. «Команду, которая тебя закопала. Отличное решение, мальчуган. Зов приключений, вперёд, герой! А ты когда-нибудь задумывался?» «Откуда в тебе такая тяга к неприятностям, точнее, к приключениям?» Откуда-то на носу эльфа появилась пенсне, а глаза за радужными стёклами прояснились, став зелёными, как изумруда. «Слушайте, мне некогда с вами тут беседы вести, особенно столь философского характера», — сказал Макс. «Приятно вам оставаться, я, пожалуй, пойду». Он прошёл мимо карлика, когда прутик от его посоха Вдруг обвился вокруг шеи и начал сдавливать горло с необычайной силой. Макс рухнул на колени, меч выпал из его руки. Он попытался освободиться, но ничего не получалось. Пруд буквально впивался в кожу, заставляя Макса отчаянно ловить ртом воздух. Макс повалился на спину, а спустя мгновение увидел склонившуюся над ним чёрную и счастливую морду мопса. Где-то наверху маячило уродливое лицо эльфа. «Никто и никогда не уйдёт от Сигезмунда», — проскрежетал тот, дотягиваясь длинным носом до уха Макса. «Так, проверим, что тут ещё в нашей черепушке». В ухе противно защекотало, Макс напрягся, стараясь избавиться от удавки. Но в следующий миг раздался глухой удар, эльф повалился на землю, глаза его закатились, охватка на шее ослабла. Макс громко выдохнул и посмотрел на своих спасителей. Ему криво улыбалась Анг. «Нет, без нас этот парень пропадёт». Она протянула ему руку, а стоявший позади Энтер только хмыкнул и недовольно покачал головой. «Где, Изабель, тебя только нашла? Принцесса и щенок». «Какой же ты грубиян, Энтер!» — огрызнулась Анг. «Макса вообще-то чуть не убило это существо». И она поморщилась, глядя на лежавшего рядом эльфа, вокруг которого прыгал толстенький мопс. «А вот пёсик довольно миленький». Анг хотела было погладить его, но мопс хищно щёлкнул зубами. Он ощерился, обнажая несколько рядов острых, как у пираньи зубов. «Фу-фу! Кыш, адская собачка!» На этот раз зарычал Анубис. «Ты просто не умеешь с ними обращаться». — сказал он, поправляя очки. Пока эти двое пререкались, Макс поднялся на ноги и огляделся в поисках меча. Увидел рукоятку, но без лезвия. Оно как будто бы испарилось. Макс только потянулся к нему. Когда эльф вдруг ожил, злобно хихикнул, схватил рукоятку и мопса, и всё это запредельно быстро. И был таков, испарившись в белом тумане. — Утащил мой меч, поганый эльф! — вскрикнул Макс. «Он что, всё это время притворялся?» — спросила Анг. «Эльфы мерзкие создания», — согласился Анубис и перевёл взгляд на Макса. «Люди тоже». Он тяжело вздохнул. «Ладно, делать нечего. Раз всё пошло не по плану, будем менять сам план. Ты всё ещё жив, и это уже хорошо. Изабель отправила нам послание выручить тебя». «И вот мы, собственно, здесь». «Не сильно торопились», — съязвил Макс. «У нас в лагере возникли проблемки», — сказала Ангх, поглядывая на Анубиса. «Об этом потом», — сердито ответил тот, и лицо его стало предельно суровым. «Тебе нужно вернуться в лагерь своего факультета. Но с пустыми руками прийти ты не можешь. Тебя закопали, а значит, ты уже проиграл». Так тебя, принцессу, не отвоевать. И что я могу? Изабель запретила мне что-либо делать, ведь всё опять может пойти не по плану, и просила отвезти тебя в безопасное место. Но мы ведь с тобой понимаем, что у нас это так не работает, и ты всё равно влипнешь в историю. Я знаю, что ей это не понравится, но я подскажу, как быстрее найти демоны и осколок скрижали. «Хочешь поиграть в ловца демонов?» «Я хочу!» — с восторгом сказала Анг. «И я даже выпросила себе символ!» — сказала она, показывая запястье. «Но чертов демон не хочет показываться!» «С моим-то везением ничему не удивляюсь!» «Ты можешь пока просто помолчать?» — спросила Нуби, бросив взгляд на Анг. Ее темно-карие глаза неистово пылали от предвкушения встречи с демоном. Макс такой радости не разделял. «Меч, который у тебя был, Клифф Салаш, мог бы стать отличным трофеем, решит и вернуться в лагерь», — сказал Анубис. «Но ты остался с носом. Точнее, и нос даже у карлика не отрубил. Это тоже мог быть трофей». Кувшин с демоном содержит талисман, осколок скрижали. «Как думаешь, это станет достойным трофеем для Гектора?» но тогда он поймёт, что мы ищем, и зачем отдавать осколок врагу. Он и так это прекрасно знает. Однако обладание честью скрижали сделает тебя... Хм... Интересным. Всё равно всё тайное станет явным. И меня все захотят убить, не так ли? Я же с этим как-то живу, вклинилась в разговор Анг. Хорошо. Значит, я владею демоном, Принесу скрижаль и скажу «Привет, я вернулся». «Скорее демон овладеет тобой», — выдохнул Анубис и достал из заплечного рюкзака свиток. «Ты всегда такой пессимист?» — набросилась на него Анк. «Говорю, как есть. Шансов, что Макс справится с демоном, крайне мало. Но попытаться можно. Вдруг ему повезёт. Подсказки будут, как с ним справиться». Это демон зависти, а зависть — одно из самых противных чувств. Только ты сам сможешь понять, как раскусить этот орех. «Одни философы кругом, честное слово, достали!» — вспылил Макс. «Спокойнее, не дёргайся», — фыркнул на него Анубис. «Да уж, отличная у них компания», — подумал Макс. «Девочка, одержимая всем потусторонним, которую скоро должны убить». Бог смерти, которому на всё плевать, кроме его, принцессы. И он, слабое звено, которое в любой миг могло выпасть из цепи. «Держи свиток, внимательно его изучи», — сказал Энтер. «Читать же ты умеешь?» В его голосе прозвучали язвительные нотки. «Так, а теперь определимся с направлением». Он повёл носом, будто принюхивался. «Смотри, тебе туда, а нам сюда», — Анубис показал на две тропы. «Мы идём не вместе?» — на всякий случай спросил Макс, посмотрев на уходящую вдаль дорожку, а потом на свиток в руке. «Нам предстоит встретить своих демонов, так что дерзай, герой. Иди вперёд по дороге славы и не забудь добыть трофей. Без него в лагере даже не показывайся». Не позорься перед Изой, но правда. Я в чём-то даже согласен с Гектором. В глазах у Макса потемнело. «Давай ты не будешь про это даже думать», сказал он, сжав руки в кулаки. «И не посмотрю, что ты бог, с чего-то вдруг решивший нам помочь. Может, тебе самому нужна скрижаль?» Анубис не шелохнулся, только мрачной тучей навис над Максом. За его спиной зашевелились тени. «Мальчики, Брейк, идём ловить демонов, не ссоримся», — влезла между ними Анг. «Энтер, нам пора», — позвала она. «Ой, ну хорошо, ваши высокомрачие! Анубис великолепный! Расходимся!» «Придурки!» — выдохнула она. Макс отступил на шаг. «Так что у вас всё-таки случилось?» — спросил он, переводя взгляд на Анг. «Да так, ничего», — пожала плечами она. «Мы всего лишь были вынуждены бежать из лагеря. И, кажется, за нами погоня. Кто-то оказался слишком вспыльчивым и свернул одному студенту шею. Или двум». Она кивнула в сторону Анубиса и выдавила из себя улыбочку. «И ещё этот кто-то», — прошептала она, будто Анубис мог её не услышать. «Обещал магию? А магия это. «Не случилось!» «Так, всё, идём, рабыни, Слишком много болтаешь!» Резко сказал Энтер и потянул Ангх за руку. Он прикрыл глаза и задрал подбородок. «Здесь мы своё дело сделали!»